Но вместо спасательного круга в лице мужчины я увидела рыдающую злыдню. Даже ее змеи рыдали в три ручья. Женщина протянула ко мне худые руки, сделала несмелый шаг вперед, что-то бессвязно шепча, а потом пугливо осмотрелась по сторонам. «Я думала, ты мертв, мордрит!» Псевдо-свекровь кинулась ко мне в объятия, и я оторопела отшатнулась, что не укрылась от женщины. — Ты что, мор, боишься за меня? — Да, ты прав, надо спрятаться. Тут где-то моя невестка должна была приземлиться, так что это опасно. Вдруг ляпнет версу что? — Дожили. Мало того, что я перевоплотилась в волосатого мужика, так еще теперь меня тискает в объятиях эта злобная стерва-министр. Да что со мной такое? То со жнецом-брюнеткой стану, то с этой злыдней мужиком. Подождите-ка, а уж не об этом предупреждал Арс, когда говорил пожалеть беднягу. что темные феи не просто так встали сильным мира сего посреди горла и их начали повально истреблять. Неужели я перевоплощаюсь в того, кого больше всего на свете хотят видеть или любят? Жнец чуть с ума не сошел от удивления, когда увидел миру. Эта змеюка глазами поедает, не забывая рыдать. Что же это, если не смена оболочки под самые сокровенные желания? «Это ли особенность темных фей? Тогда я понимаю, почему жнец с сочувствием смотрел на меня, а Гамункул столько времени держал язык за зубами, разводя шумную деятельность по сватанию к троллю, а на самом деле пускал пыль в глаза, чтобы его бездействие не казалось подозрительным». Теперь ясно стало, что быть прекрасной и кошмарной через день – это чары в подарок, а не проклятие, как я всегда считала. Стало страшно, потому что счётчик запущен, и условия снятия чар такие, выворачивающие наизнанку. Впрочем, чары никогда не снимаются легко. Женщина шугано осмотрелась по кустам, а потом заставила меня пригнуться к земле и потащила за собой, приговаривая. «Не верю, что вижу тебя. Не зря я вчера скормила Птурху-единорога. Сегодня избежавшую невестку нашла. И тебя!» И тут она затормозила, показав голову над кустами. «Точно! Анет же должна быть где-то здесь!» «Я здесь, здесь!» Хотелось показать на свою волосатую грудь в красной шелковой рубахе, которая тоже, видимо, воплотилась из фантазии и воспоминаний злыдни. «Я твоя невестка», — но знала. Не поймет, не оценит. Придется помотаться за стервой, возможно даже разочаровать влюбленную даму кражи еще одной сферы. Вот только как ее настроить на мой мир? Или нужно искать мага, а не мотаться за псевдосвекровью? Что я буду делать, если она меня в комнату затащит? Или так же, как жнец, накинется с поцелуями? Бе, аж перекосила от отвращения. «Ты ранен?» «Ага, в самое сердце!» брякнул я басом. А злыдня поняла по-своему, как комплимент, и расплылась в улыбке. «А я ж не специально, честное слово. Еще полезет сейчас ко мне, что делать буду? Надо срочно брать дело в свои руки!» Открыла рот и поняла, что не знаю, как ее зовут. «Что там универсальная? «Дорогая!» выбрала, наконец, самое безобидное слово, которому очень сложно придраться. Но это же змеюка. Она смогла. Женщина подняла возмущенный взгляд, по лицу пробежала тень раздражения, и она запальчиво спросила. «Обижаешься на меня за яд? Ну зачем так сурово сразу, дорогая? Назови так, как всегда звал, и я пойму, что ты меня простил». Ты же сюда пришел мириться, так? Вот неправильная женщина, а? И ядом любимого напоила, и дорогой ее не называй. Что делать-то тогда? Действовать от противного? Рискованно. Надо просто от нее сбежать под шумок. Вон слышу, как за кустами гомункул крадется. Значит, уже не одна. Смелее, Касс, надо быть смелее. Я опустила взгляд вниз и заметила, что на руке остался браслет. Правда, в этом мире он почему-то был абсолютно стеклянным, кристально прозрачным. Идея. Осторожно сняла с запястья украшение, порвала тянущуюся нить за спиной и протянула один шар женщине. — Зажми в руке и жди меня! — максимально грозно сказала я, сдвигая брови на переносице. псевдо свекровь прониклась авторитетом и кивнула, окинув меня восхищенным взглядом, а когда я отвернулась чтобы идти костлявые пальцы сжали филейную часть мордрида крайне смело и больно быстрее жарко шепнула она вслед улепетывающей мне не надо срочно возвращаться не была в других мирах и не надо Я завернула за живую изгородь, помчалась по аллее, морщась от звука шумных шагов мужчины, а потом вдруг удивилась, когда он сменился на легкую поступь. «Мои нервы, Касс! Мои бедные нервишки!» — выпрыгнул из кустов рай. «Наконец-то ты вернулась в нормальный вид! Я уж было подумал, что все, теперь ты, мужик с лицом мордоворота!» «О, не приведи боги!» Я смотрела себя и с облегчением перевела дух, оглядываясь. Снова красотка, снова я. Наверное, как только я ухожу из чьего-либо поля зрения, то становлюсь собой. А завтра толстушкой станешь? Надеюсь, что до завтра мы выберемся из этого мира, потому что фавел еще простит мой побег. А вот догар, если я пропущу бой, нет. Улечу с насиженного местечка, как птица, которую пнули под хвост. — Да ты даже если десять боев пропустишь, никуда он тебя не отпустит. Прикипел к тебе горгул. — Приятно, нечисть побери, но вслух скажу, не говори глупостей. Давай лучше подумаем, как вернуться. — Я бы лучше подумал, где бы тебе плащик найти, чтобы людей не пугать своей сменой. — Ты знал? — возмутилась я. Слова гомункула лишь подтвердили мои размышления. — Догадался, Кас. Я хоть и мелкий, но сообразительный. Знаешь почему? — Почему? — Потому что концентрированный. — Да? А иногда не скажешь, — подумала я, выбираясь на боковую аллею. Здесь было более тенисто, менее подстрижено, и был больший шанс спрятаться, если кто-то появится на горизонте. Вот так малохоженными тропками мы с гомункулом подобрались к кованому забору. Гербы, стебли, цветы, даже в таком заброшенном уголке. Но никакой экономии. Рай, почему я так похожа на невесту этой змеи? Я посадила гомункула на верхушку колонны и стала взбираться вверх по ограждению, ставя ноги на рельефные части забора. Так чары не могут сами состряпать образ, как матушка природа. Берутся прототипы нужного возраста и пола. С них снимается магический слепок и вуаля, то есть в каком-то мире есть один в один грозная кас. Я забралась наверх и посмотрела в сторону дома. До уха донесся визгливый крик Грымзы, который подтолкнул спрыгнуть потук в сторону забора. Так точно. Рай последовал моему примеру и попал прямо ко мне в руки. «Тогда где я? Как выгляжу я? Толстая я? Худая? Мелкая или высокая?» Я пыталась хоть что-то вытянуть в обход запрету, наложенному на создателем создателям. «Не знаю», — буркнул себе под нос рай так, что я точно поняла, что то знает. Вокруг была настоящая лесная чаща, только деревья непривычные. Листья узкие, длинные, кудрявые, а кора гладкая, будто отшлифованная, и черная, как ночь, земля под ногами без единой травки или мха. Хорошо, что рай ориентировался на местности просто бесподобно в любых мирах и точно знал, как выбраться. Именно благодаря его чутью через пару часов мы вышли на окраину города, который целиком состоял из плотной застройки частных двухэтажных домиков. «Одинаковые!» — удивился до глубины гомункуловской души рай. «Один в один! Как они различают их!» «По номерам, наверное», — пожала плечами я. «И улицам. А тебе-то что?» «Как что? Нам же как-то в городе найти мага нужно!» Вот у нас сразу видно, никаких вывесок не надо, указателей, объявлений. Если улица выжжена, вокруг не травинки, а над домом крутятся то тучи, то какие-то разноцветные облака, нам по адресу. Если зелень цветет пышным цветом, зверье там родит, кошки да собаки, ты попал к ведьме. Если мертвяки сидят на страже, а дом с косточками да слизью, привет некроманту». А тут как быть? Спрашивать. Где еда, там всегда есть народ. Вот поедим и заодно узнаем новости. А там под шумок и спросим, где мага найти. Вдруг до ушей донесся отдаленный, но очень мощный птичий крик. Что это? А я почем знаю? Местный монстр? Предположила я. В городе мы выделялись с гомункулом, словно приличная нежить. что поражало свет изысканными манерами. Жители этого странного местечка и одеты были очень похожи, словно с распродажи, во все коричневое. Шоколадные какие-то! Вынес вердикт рай, осматриваясь. У меня другие ассоциации. Скорее, саму себе, ответила я, но гомункул, когда не надо, обязательно услышит и, конечно же, обязательно похихикает. «Смотри, вроде здесь кормят!» Гомункул показал на один из домов, который выделялся лишь тем, что двери в него были открыты настежь, а через окно виднелись столики. Мы вошли внутрь, моментально приковав к себе все взгляды. Я в черной одежде и гомункул в неизменном укороченном костюмчике, длиной до локтей и коленей. «Как-то мне не по себе!» Мы присели за столик, к нам подошёл официант во всём коричневом, поставил по непонятной похлёбке перед носом и молча вышел. Пробежалась взглядом по столам и поняла, что картина везде одинакова. Скудное меню! Гомункул тоскливо опустил ложку в миску и поднёс её к носу, а потом удивлённо заметил. Ничем не пахнет. Абсолютно. Даже ложка пахнет металлом. Я заметила, что на нас косятся, и не столько из-за внешности, сколько из-за того, что мы разбавляли абсолютную тишину голосами, и это при полном зале народу. — Какой-то зомбированный город, — тихо заметила я и с подозрением посмотрела на миску. — Может, не стоит есть? Поздно — Поздно. Ложка уже была во рту рая. Я внимательно посмотрела за реакцией, но гамункул выглядел как обычно. Как? Вкусно? Есть какие-то странные ощущения? Почему-то у этой похлебки вкус печенек. Рай уже отправлял еще одну ложку в рот, а потом, мигом проглотив, уже третью. Я дождалась, пока он съест половину, а потом аккуратно зачерпнула супообразную жижу и принюхалась. Правда, никакого запаха. «Смотри, все едят! Я зомби не стал! Ешь!» «Ух!» — сомневалась я в похлебке. «Ведь главное правило в другом мире какое! Не ешь всякую гадость!» Дождалась, пока рай не опустошит тарелку, но свою так и не трогала. «Заменить!» — раздалось рядом. «Ого!» — официант заговорил. «Вау! И на что же он мне заменит?» Взгляд вроде без претензии. Может, действительно на что-то съестное поменяет? Не соглашусь, не узнаю. Буду благодарна. Попробовала сдобрить улыбкой, но официант уже не смотрел на меня. Молча забрал похлебку. Мне бы отдала. Я даже втянулся. Обиженно нахмурился гомункул. Мне молча поставили перед носом абсолютно такую же похлебку. Я удивленно вскинула взгляд на официанта. Тот уже торопливо уходил, даже не оглянувшись. И тут мне в нос ударил аромат шашлычка, да так, что слюнки потекли. «Чувствуешь?» — я повела носом. «Что?» — шашлыком пахнет. Мясцо, жареное на огне, с корочкой. Я живо представила эту картину перед глазами. «Да?» — рай понюхал воздух и пожал плечами. А я нашла, откуда исходит этот божественный запах. Моя похлёбка. Мням. Чем больше я смотрела на неё, тем больше хотела. Рай, скажи, что мне нельзя её есть. Почему же? Можно. Гомункул такой, гомункул. Моя рука сама потянулась к ложке, и вот я уже вижу, как пахлебка отправляется прямо мне в рот. Ммм, божественный вкус. Во! «Я же говорил, с печеньками! Супер!» Я молча орудовала ложкой, пока не застучала по оголенному дну миски. Довольно и сыто откинулась на спинку стула, протерла губы салфеткой и поняла, что только что нарушила главное правило пребывания в другом мире. «Каз! Ты что, засыпаешь? Каз!» «Это гомункулу всякая магическая дрянь нипочем. А вот я...» «Я уже не могла бороться со сном». Проснулась я от звука жуткого голоса. Ты же красотка была. Кто это толстуха? Кто-то совсем не ласково толкнул меня в бок. Мы же магу обещали, что нашли его невесту, а тут что? Мы ему вот эту покажем. Ты чем смотрел? Или сам под раздачу волны попал? Замбанулся? Я открыла глаза, ожидая оказаться в самом злачном месте другого мира, но приятно обманулась ожиданиями. Вполне себе ничего, приличная комната, я даже на кровати, да еще и с балдахином. Правда, две кривые рожи, что сейчас пялятся на меня, впечатление портят. «А ну, брысь!» Зычная и емко отбросила я красным словцом ненужную публику, не открывая толком глаз, и натянула одеялко повыше. Вот за что обожала грозную Кас, так это за чувство собственного достоинства и любовь к себе, а еще за бесстрашие. В другом мире самое-то быть кошмарное. Меньше бед. Любопытных сдуло, хлопнула дверь, послышались торопливые шаркающие шаги прочь. Ага, за подмогой побежали, сейчас мага знакомиться приведут. «Кас, Кас, ты в порядке?» «Лучше не бывает!» — потянулась я в кровати. «Ого! Одежда-то по швам порвалась!» «Так, стоп!» Моя теория сейчас летела в пропасть. Почему я у этих двух не перевоплотилась в любимую? Или когда двое так не работает? «Кас, ты точно в порядке? Ты полдня была без сознания, я чуть с ума не сошел. А еще эти два зубастика! Такие вещи говорили, что жуть! Тут такое в городе происходит!» Рай посмотрел на меня, обеспокоенно сморщил физиономию и потрогал лоб. «Точно нормально все?» «Конечно. К нам мак сам прибежит, ты же слышал. Все путем. Нам даже искать не пришлось, еще и выспалась. Нужно уметь во всем находить плюсы». Грозная Касс не любила слюнтяев. «Меня больше интересует, почему я осталась с собой при этой парочке». «У меня есть догадка», — говори. «Если нет привязанностей, то и ты остаешься собой». «Хм, в этом есть зерно смысла». Дверь неожиданно и совершенно бесшумно открылась, впуская того самого мага с картинки Грымзы. «Дани!» — «Будь оно ладно. Мак встал у изножья кровати и сложил руки на груди, окинув меня любопытствующим взглядом.